Глава 12 Разнообразие есть породы в процессе формирования, или, как я их назвал, зарождающиеся виды. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. 1859 год. Было уже заметно больше трех часов, когда Хьюго Квери вернулся в свой кабинет. Он оставил несколько сообщений на мобильном телефоне Хоффмана, однако так и не получил ответа и испытывал некоторые беспокойство. Так называемый телохранитель любезничал с девушкой-портье и даже не заметил, что президент ушел из отеля. Квери немедленно его уволил и все же англичанин пребывал в хорошем настроении. Он уже не сомневался, что они удвоят предполагаемые инвестиции до 2 миллиардов долларов, что позволяло рассчитывать на дополнительные 40 миллионов в год только за управление капиталами. Он выпил несколько бокалов превосходного вина, Когда ехал на машине обратно из ресторана, решил отпраздновать успех, позвонил в Бенетти и заказал посадочную площадку для вертолетов на своей яхте. Кьюго так широко улыбался, что сканер распознавания лиц не сработал, и ему пришлось повторить процедуру, заставив себя немного успокоиться. Он прошел под безликими, но внимательными камерами наблюдения, весело сказал «пять» лифту и, поднимаясь в стеклянной трубе, напевал себе под нос старую школьную песню. Во всяком случае, то, что до сих пор помнил. «Сонет в очи сомниум, тум ти тум тум Когда двери лифта распахнулись, он приподнял воображаемую шляпу перед своими хмурыми спутниками, скучными трутнями из Диксист или Экотек, или как там еще они назывались. Ему даже удалось сохранить улыбку на лице, когда, за стеклянными перегородками Hoffman Investment Technologies, он увидел инспектора Жана Филиппа Леклера из Женевского департамента полиции, который ждал его возле входа. Квери посмотрел на бейджик гостя, потом вгляделся во взъерошенную фигуру, стоящую перед ним. Американские рынки открывались через десять минут, и встреча с полицейским сейчас ему была совершенно ни к чему. А мы не могли бы перенести нашу встречу на другое время, инспектор. У нас сегодня был очень трудный день. Сожалею, что потревожил вас, месье. Я надеялся поговорить с доктором Хоффманом, но в его отсутствие должен обсудить некоторые вопросы с вами. Обещаю, что наша беседа займет не более десяти минут. То, как стоял инспектор, расставив ноги чуть шире, чем следовало, заставило Квери сменить стратегию». «Конечно!» — ответил он, включив фирменную улыбку. «Я уделю разговору с вами столько времени, сколько потребуется. Давайте пройдем в мой кабинет». Он протянул руку и предложил полицейскому идти первым. «Поворачивайте направо и до самого конца». У Квери возникло ощущение, что сегодня он улыбался пятнадцать часов подряд. Как только Леклер оказался спиной к нему, Хьюго позволил себе нахмуриться. Инспектор медленно прошел мимо операционного зала, с интересом посматривая по сторонам. Большое помещение с мониторами и часами, показывающими время в разных частях света. Что ж, именно так он и представлял себе крупную финансовую компанию. Нечто похожее он видел по телевизору. Однако служащие удивили. Все очень молоды, без галстуков и костюмов. И еще поразила тишина. Все сидят за столами и предельно сосредоточены. Это напомнило экзамен в мужском колледже или семинар. Семинар Мамоны. Образ ему понравился». «Что я могу вам предложить, инспектор?» С очередной улыбкой спросил Квери. «Чай, кофе, вода?» «Думаю, чай, раз уж я с англичанином. Благодарю вас». «Два чая, Эмбер, милая, пожалуйста». «Тебе звонили, юга, куча народа». «Да, можно не сомневаться». Квери распахнул дверь кабинета и посторонился, пропуская вперед Лекляра. «Пожалуйста, присаживайтесь, инспектор. Прошу меня простить, это займет несколько секунд». Он проверил монитор... Европейские рынки довольно быстро двигались на юг. DAX опустился на 1%, CAC — на 2%, FTSE — на 1,5%. Евро понизился больше, чем на цент относительно доллара. У Хьюга не было времени проверить все позиции, но баланс прибыли и убытков показывал, что за сегодняшний день Виксал 4 заработал 68 миллионов долларов. И все же было во всем происходящем нечто зловещее, и, несмотря на хорошее настроение, Квери чувствовал, что приближается буря. «Ну, все отлично», — сказал он с удовлетворенным видом, откидываясь на спинку кресла. «И когда же вы поймаете маньяка, который влез к Алексу?» «Пока еще не поймали. Насколько я понимаю, вы с доктором Хоффманом работаете восемь лет». «Все верно. Мы основали нашу компанию в 2002 году». Леклер вытащил блокнот и ручку и показал их Квери. «Вы не против, если я...» «Я — нет, но Алекс стал бы возражать. Простите, у нас запрещено использовать бумагу внутри компании, а нам с вами и газеты, и блокноты. Считается, что компания полностью перешла на цифровую запись информации. Но Алекса здесь и нет, так что не беспокойтесь». «Звучит немного эксцентрично», — Леклер сделал заметку в своем блокноте. «Да, можно и так сказать. Или что все здесь окончательно спятили» но тут ничего не поделаешь, таков Алекс, он гений» а они видят мир совсем не так, как мы. Существенную часть своей жизни я трачу на то, чтобы объяснить мотивы его поведения простым смертным. Как и Иоанн Креститель, я иду перед ним или за ним. Хьюго вспомнил в Буреваш, когда ему пришлось дважды оправдывать поведение Хоффмана перед простыми смертными. Сначала, когда тот опоздал на полчаса, Алекс прислал свои извинения, сказав, что работает над решением очень сложной задачи. Потом вне Сапнус сбежал из ресторана, когда подавали очередное блюдо. «Но это же Алекс, друзья!» Очевидно, на него опять снизошло откровение. И хотя многие ворчали и закатывали глаза, они были готовы принять такое поведение Алекса Хоффмана. В конечном счете, тот вполне мог появиться голым с гавайской гитарой в руках, пока он выдавал доход, равный 83% в год». — А вы не могли бы рассказать, как познакомились с ним? — спросил Леклер. — Конечно. Это произошло, когда мы начали работать вместе. — И как же это случилось? Вы хотите услышать всю любовную историю? Квери закинул руки за голову и облокотился на спинку кресла, положив ноги на письменный стол. Его любимая поза. Он всегда охотно рассказывал про знакомство, хотя делал это уже сотню раз, постепенно превращая ее в корпоративную легенду. Так Сирс встретил Роубока, Роллс-Ройса, Квери Хоффмана. «На Рождество я был в Лондоне. Искал большой американский банк. Мне требовался исходный толчок, чтобы создать фонд. Я знал, что сумею без проблем собрать деньги, поскольку у меня имелись нужные контакты, но отсутствовал план игры, который позволил бы действовать с дальним прицелом. В нашем бизнесе необходима стратегия. Вам известно, что средняя продолжительность существования хеджевого фонда составляет три года?» Нет. — вежливо ответил Лекляр. — Так вот это чистая правда. Такова продолжительность жизни среднего хомяка. Так или иначе, но парень из нашего офиса в Женеве слышал об одном ученом, компьютерном фанате, который разработал любопытные идеи в теории алгоритмов. Мы подумали, что сможем нанять его в качестве финансового аналитика, но он отказывался с кем-либо сотрудничать, не хотел с нами встречаться, вообще ничего не желал слушать, полнейший психозатворник. Мы тогда посмеялись, аналитики». «Иными словами, что тут поделаешь? Но что-то меня в нем заинтересовало. Я и сам толком не знаю, но возникло какое-то предчувствие. На праздниках я планировал поехать кататься на лыжах и подумал, что нужно попытаться его найти. Квери решил познакомиться с Хоффманом в канун Нового года, предположив, что даже затворнику придется смириться с шумной компанией в такое время» поэтому он оставил Салли с детьми в шале, в шамани, которые они сняли вместе с бейкерами, крайне неприятными соседями из Уимблдона, и, не обращая внимания на их неодобрение, один поехал в Женеву, довольный тем, что у него появился повод оказаться от них подальше. Горы испускали голубое сияние под почти полной луной, дороги оставались пустыми... В те дни во взятой на прокат машине не было спутниковой навигации, и когда Квери подъехал к Женевскому аэропорту, ему пришлось остановиться на обочине и изучить карту Херца. сен жене пуи находился прямо по курсу. Требовалось только проехать мимо Церна, через плоские распаханные поля, покрытые инием, маленький французский городок с кафе в центре, вымощенным булыжником» ряды аккуратных домов с красными крышами, наконец, несколько современных кварталов из бетона, построенных в последние несколько лет. Здания, выкрашены охрой, балконы с ветряными колокольчиками, складными металлическими стульями и мертвыми наружными ящиками для цветов. Квери долго давил на кнопку дверного звонка Хоффмана, но не получал никакого ответа. Наконец вышел сосед и сказал, что тут «Le monde parle серн все, кто работает в Церне, ушли на вечеринку в дом рядом со стадионом. Квери заехал в бар, купил бутылку коньяка и, покружив по темным улицам, нашел нужное место. Даже через восемь с лишним лет он помнил, какое его охватило возбуждение, когда замки автомобиля защелкнулись с веселым электронным гудением, и он зашагал по тротуару к разноцветным рождественским лампочкам и оглушительной музыке. В темноте на небольшом пятачке кружились люди, смеющиеся пары и одиночки, и он вдруг почувствовал, что все сошлось — и что звезды над этим скучным маленьким европейским городком заняли нужное место, и вскоре произойдет самое важное событие в его жизни. Хозяин и хозяйка стояли у двери и приветствовали гостей. Боб и Мэгги Уолтон — скучная английская пара, заметно старше, чем все остальные. Появление Квери их удивило, а когда он сказал, что является другом Алекса Хоффмана, они и вовсе были поражены. У Квери сложилось впечатление, что они услышали такие слова впервые. «Олтон отказался взять коньяк, словно посчитал его взяткой. «Вы заберете его с собой, когда будете уходить». Не слишком дружелюбно, но, если честно, Квери неприятно выделялся в своем дорогом лыжном костюме среди фанатов науки, живущих на государственные зарплаты. Кьюго спросил, где он может найти Хоффмана, и Уолтон ответил, бросив на него проницательный взгляд, что Квери должен его узнать, раз уж они такие близкие друзья. «И вы узнали?» — спросил Леклер. «О, да! Всегда можно отличить американца от всех остальных, ведь так?» Алекс стоял один посреди комнаты наверху. Вечеринка плескалась вокруг него. Хоффман был красивым парнем и выделялся в толпе, но он не обращал на это внимания. У него было то самое выражение лица, словно он находился совсем в другом месте, где-то очень далеко. Нет, в нем отсутствовала враждебность, вы должны понять меня правильно. Просто он пребывал не здесь. С тех пор я к этому почти привык». «Именно в тот раз вы впервые заговорили с ним?» «Да». «И что вы сказали?» «Доктор Хоффман, я полагаю». Фьюга поднял бутылку коньяка и предложил найти пару бокалов, но Хоффман заявил, что он не пьет, и Квери спросил, «Зачем же вы тогда пришли на вечеринку в канон Нового года?» Тот ответил, что несколько добрых, но слишком заботливых коллег посчитали, что будет лучше, если он не проведет в одиночестве именно эту ночь». «Но они ошиблись», — добавил он, — «ему никто не нужен, он вполне счастлив один». И с этими словами Алекс перешел в соседнюю комнату, вынудив Квери через короткое время последовать за ним. Так он впервые столкнулся с легендарным очарованием Хофмана. Хьюго чувствовал себя обиженным. «Я проехал шестьдесят миль, чтобы встретиться с вами», — заявил Квери, преследуя Хофмана. Оставил жену и детей, и теперь они плачут на холодном горном склоне. Сражался со снегом и льдом, чтобы с вами познакомиться. Вы могли бы хотя бы со мной поговорить? — А почему я вас так заинтересовал? — Я узнал, что вы создаете очень интересное программное обеспечение. Мне о вас рассказал коллега из Амкор. — Да, я ему ответил, что меня не интересует работа в банке. Меня тоже. Впервые в глазах Хоффмана появилась искра интереса. — И чего вы хотите? — «Хочу создать хедж-фонд». «А что такое хедж-фонд?» Сидевший напротив Леклера Квери закинул голову назад и расхохотался. Сейчас у них 10 миллиардов долларов, скоро будет 12, и эта огромная сумма находится под их полным управлением. А всего 8 лет назад Хоффман даже не знал, что такое хедж-фонд. И хотя шумная вечеринка накануне Нового года — не самое лучшее место для подобных объяснений, у Квери не было выбора — Он прокричал определение в ухо Хоффмана. «Это способ максимизации доходов с одновременной минимизацией рисков. Необходима очень серьезная математика, чтобы это работало. Компьютеры!» Хоффман кивнул. «Хорошо». «Продолжайте». «Ладно», — Квери огляделся по сторонам, пытаясь найти источник вдохновения. «Видите, вон в той группе девушку с короткими темными волосами, которая часто поглядывает в вашу сторону». Хьюго поднял бутылку с коньяком и улыбнулся ей. «Под платьем у нее черные трусики. По моим представлениям, такие девушки просто обожают черные трусики. Я настолько в этом уверен, что готов поставить миллион долларов. Проблема в том, что я стану банкротом, если ошибусь. Поэтому я также делаю ставку на то, что у нее не черные трусики, а всех цветов радуги. Скажем, 950 тысяч долларов на такую возможность. Это остальная часть рынка. Таков хеджфонд. Конечно, это грубый пример во всех смыслах, но выслушайте меня до конца. Теперь, если я прав, то заработаю 50 тысяч, а если нет, то потеряю только 50 тысяч, потому что у меня страховка хеджфонда. Дело в том, что 95% моего миллиона долларов не используется. Меня никто не призовет их показать. Единственный риск состоит в распространении. Я могу делать аналогичные ставки с другими людьми. Или поставить на что-то совершенно иное. Главная привлекательность ситуации состоит в том, что я не должен быть правым каждый раз. Если я сумею угадывать 55 раз из 100 цвет ее нижнего белья, то я стану очень богатым. А знаете, она ведь действительно смотрит на вас. «Парни!» «Вы обо мне говорите?» — крикнула девушка с противоположного конца комнаты и, не дожидаясь ответа, отошла от своих друзей и с улыбкой направилась к ним. «Габи!» — сказала она, протягивая руку Хоффману. «Алекс!» «А я Хьюга!» «Да, вы очень похожи на Хьюга». Ее присутствие раздражало, и не только из-за того, что девушку интересовал только Хоффман. Квери все еще не закончил свою презентацию, а ее роль в разговоре была лишь иллюстративной. Он не предполагал, что девушка станет его участницей. «Мы только что поспорили относительно цвета ваших трусиков», — сладким голосом сказал он. Квери крайне редко совершал подобные ошибки, но здесь допустил грубейший промах. «С тех пор Габи меня ненавидит!» — Леклер улыбнулся и сделал запись в своем блокноте. «Однако ваши отношения с доктором Хоффманом завязались именно в тот вечер?» «О да! Теперь, когда оглядываюсь назад, то не сомневаюсь, что он ждал такого человека, как я, не меньше, чем я искал такого, как он». В полночь гости перешли в сад и зажгли маленькие свечи. Ну, вы знаете, их еще называют «чайные» и вставили в бумажные шары. Дюжины мягко сияющих светильников быстро поднялись вверх в холодном воздухе, точно желтые луны. «Загадайте желание!» — крикнул кто-то, и Квери, Хофман и Габриэль молча стояли рядом, обратив лицо вверх. Они не двигались до тех пор, пока шарики не стали размером со звезду, а потом и вовсе исчезли. Вскоре вечеринка закончилась, и Квери предложил отвезти Хоффмана домой, а Габриэль к его крайнему неудовольствию уселась на заднее сиденье и выдала историю своей жизни, хотя ее никто не просил. Она училась в каком-то северном университете, о котором Квери никогда не слышал, и изучала искусство и французский. Получила степень магистра в Королевском художественном колледже, закончила курсы секретарш, работала на разных временных должностях, в том числе в ООН, но даже она смолкла, когда они оказались в квартире Хоффмана». Он не хотел их впускать, но Квери сделал вид, что ему необходимо воспользоваться туалетом. Честно говоря, мне было почти так же трудно, как примириться с девушкой после ужасно проведенного вечера. Хоффман весьма неохотно довел их до своей квартиры и отпер дверь ключом. Они тут же оказались в тропической жаре и шуме вивария. Повсюду жужжали процессоры на материнских платах, из-под дивана подмигивали красные и зеленые глаза, за столом, на стенах и полках, словно змеи, избивались черные кабели. Квери сразу вспомнил рассказ, который читал перед Рождеством, о человеке в Мейденхейде, державшем в гараже крокодила. В углу стоял терминал Блумберга для трейдеров, работающих онлайн. Когда Квери возвращался из ванной комнаты, он заглянул в спальню, там компьютеры занимали половину кровати. Когда Квери вернулся в гостиную, оказалось, что Габриэль сбросила туфли и устроилась на диване. «Что здесь происходит, Алекс? Ваша квартира похожа на центр управления полетами». Сначала Хоффман не хотел говорить на эту тему, но постепенно начал открываться. Он поставил задачу автономного машинного обучения. Создать алгоритм, который, получив задание, сможет действовать независимо и обучит себя гораздо быстрее, чем на это способен человек. Он собирался покинуть ЦЕРН, чтобы работать над поставленной задачей самостоятельно — из чего следовало, что лишится доступа к экспериментальным данным, который прежде получал от Большого Адронного Коллайдера. В течение последних шести месяцев Алекс использовал потоки информации из финансовых рынков. Верри сказал, что это должно быть дорогое удовольствие. Хоффман согласился, хотя основная часть денег уходила вовсе не на микропроцессоры. Главным образом он собрал их из всякого мусора, как и стоимость сервиса Блумберга. Больше всего приходилось платить за расход электрической энергии. У него уходило две тысячи франков в неделю только на это. Дважды его деятельность привела к отключению энергии во всем районе. Кроме того, возникла проблема с диапазоном частот. «Я мог бы помочь вам с расходами, если вы не против», — осторожно предложил Квери. «В этом нет нужды». Я использую алгоритм, он окупает все затраты. Квери с трудом сдержал восклицание удивления. Неужели? Какая эффективная идея? И у вас получается? Конечно. Всего лишь экстраполяция, полученная из базового анализа данных, Хофман показал на экран. Вот акции, которые предлагались с 1 декабря. Сравнение проведено на основании информации за последние пять лет. Затем я отправляю заказ по электронной почте брокеру и прошу его продавать или покупать. Квери изучил результаты. Они были хорошими, хотя в очень скромных масштабах. Но это лишь покрывает издержки. А как же прибыли? Да, в теории, но для этого необходимы значительные капиталовложения. Возможно, я смогу их для вас получить. Знаете что? Меня не интересуют деньги. Без обид, но не вижу никакого смысла в том, чтобы их зарабатывать. Квери не мог поверить своим ушам. Этот парень не видел смысла в деньгах. Хоффман не предложил им выпить или хотя бы присесть. Впрочем, после того, как Габриэль заняла диван, места все равно не осталось. Квери стоял, потея в теплой лыжной куртке». Однако, если бы вы сумели заработать деньги, то смогли бы вложить их в новые исследования и продолжали бы делать то же самое, что и сейчас, только совершенно на другом уровне. Не хочу быть грубым, но посмотрите по сторонам. Вам необходимо нормальное жилье, более надежное оборудование, возможно, волоконная оптика. «Быть может, уборка», — добавила Габриэль. «Знаете, она права». Уборка бы тоже не помешала. Послушайте, Алекс, вот моя визитка. Я буду находиться неподалеку в течение следующей недели. Почему бы нам не встретиться, чтобы все обсудить?» Хоффман взял визитку и, не глядя, засунул ее в карман. «Может быть». У двери к Вере наклонился и прошептал Габриэль. «Вас подбросить? Я возвращаюсь в Шамани. Могу завести вас куда-нибудь в городе». «О, большое спасибо!» — ее улыбка получилась на редкость ядовитой. «Пожалуй, я останусь тут ненадолго, чтобы разрешить ваш спор». «Как пожелаете, дорогая. Похоже, вы еще не видели спальню. Что ж, удачи вам!» Первый взнос сделал сам Квери, использовав свой ежегодный бонус, чтобы перевести Хофмана и его компьютеры в офис в Женеве. Ему требовалось место, куда он мог бы приводить будущих клиентов и производить на них впечатления работающими компьютерами. Его жена жаловалась. Почему он не может открыть свой бизнес, который они столько обсуждали в Лондоне? Разве он сам не говорил, что Лондон — столица хеджфондов всего мира? Женева привлекала Вэри не только низкими ставками налогов, но и шансом на полный разрыв». Он не планировал забирать семью в Швейцарию. Впрочем, он никогда им этого не говорил, даже самому себе не признавался. Но правда состояла в том, что семейная жизнь уже перестала быть частью его желаемого портфолио. Семья ему наскучила. «Пришло время распродажи, пора было двигаться дальше». Хьюго решил, что им следует назвать себя «Хоффман Investment Technologies в качестве реверанса перед легендарной группой финансовых аналитиков Джима Саймонса Renaissance Technologies на Лонг-Айленде, отца всех алгоритмических хедж-фондов. Хофман энергично возражал, так Квери впервые столкнулся с его манией к анонимности. Но Хьюго настоял на своем. Он с самого начала понял, что тайна окутывающая личность Хоффмана, математического гения, как и Джима Саймонса, станет важной частью успешной продажи продукта. Амкор согласился стать их главным брокером и разрешил Квери привести несколько старых клиентов в обмен на уменьшение комиссии за управление средствами. Затем Хьюго начал активно посещать конференции инвесторов в США и по всей Европе. Его чемодан на колесиках побывал в пятидесяти разных аэропортах. Он любил эту часть работы, обожал роль продавца, который путешествует в одиночку и входит с жары прямо в прохладный конференц-зал с кондиционером. Отель расположен рядом с изнемогающей от зной автострадой, а Квери очаровывает незнакомую и скептически настроенную аудиторию. Его метод состоял в том, чтобы показать результаты работы алгоритма Хоффмана с обещанием грандиозных доходов в будущем. Затем он заявлял, что фонд уже закрыт. Он выступил исключительно для того, чтобы не нарушать свое обещание, но сейчас им уже не нужны деньги, извинить». Потом инвесторы находили его в баре отеля. Это срабатывало почти всегда. Квери нанял парня из БНП «Париба», чтобы тот приглядывал за внутренним офисом, секретаря в приемную, секретаршу и француза-трейдера из Амкор, у которого возникли какие-то проблемы, связанные с ценными бумагами, и он был вынужден срочно покинуть Лондон. Со своей стороны Хофман пригласил на работу астрофизика из Церна и польского профессора математика в качестве финансовых аналитиков. Все лето они работали на моделях, А уже к октябрю 2002 года под их управлением находилось 107 миллионов долларов. В первый месяц они получили прибыль и с тех пор действовали с неизменным успехом. Квери замолчал, позволяя Леклеру записать своей дешевой шариковой ручкой его рассказ. Он ответил и на другие вопросы. «Нет, Квери не знал, когда именно Габриэль стала жить с Хоффманом. Он и Алекс никогда не встречались вне работы. Кроме того, в первый год Хьюга приходилось очень много путешествовать. Нет, он не присутствовал на их свадьбе». Это была одна из солипсистских церемоний на закате на берегу Тихого океана, где в качестве свидетелей выступили два служащих отеля, а родственников и друзей не приглашали. И нет, ему не рассказывали, что у Хофмана был нервный срыв в церне, хотя Квари об этом догадывался. В ту первую их встречу, когда он зашел в туалет, то обнаружил в аптечке антидепрессанты, мертозапин, препараты лития и флувоксамин. Он не помнил все названия, но в целом набор выглядел внушительно. И это не помешало вам начать с ним работать? Что? Тот факт, что он не был нормальным? Боже мой, нет. Как говорил Билл Клинтон, не самый главный фонтан земной мудрости, но в данном случае он прав, нормальность сильно переоценивают. Большинство нормальных людей — настоящие засранцы. И вы не знаете, где доктор Хоффман находится сейчас? Нет, не знаю». «Когда вы в последний раз его видели?» «Во время ланча в Буреваш». «Значит, он ушел без всяких объяснений?» «Но это же Алекс!» «Он выглядел возбужденным?» «Не особенно!» Квери снял ноги с письменного стола и вызвал ассистентку. «Алекс уже вернулся, не знаешь?» «Нет, Юга, извини. Между прочим, только что звонил Гана. Комитет рисков ждет вас в его офисе. Ему срочно нужен Алекс. Судя по всему, возникла проблема. Неужели?» — И что ж случилось? — он просил вам передать, что Виксал увеличивает дельту. Он сказал, вы знаете, что это значит. — Хорошо, спасибо. Скажи, что я скоро буду. Квери отпустил кнопку и задумчиво посмотрел на интерком. — Боюсь, я должен вас покинуть. В первый раз Хьюго почувствовал, как у него в животе что-то сжалось от тревоги. Он посмотрел на Леклера, который не сводил с него внимательного взгляда, и вдруг сообразил, что слишком много болтает. Полицейский перестал расследовать проникновение в дом Хоффмана, и его интересует сам Алекс. «Вы серьезно?» — Леклер кивнул на интерком. «Неужели ваша дельта настолько важна?» «Именно так! Вы меня простите?» «Моя ассистентка вас проводит!» Он ушел, не пожав полицейскому руки... И очень скоро инспектор уже шагал через операционный зал в сопровождении роскошной рыжеволосой хранительницы врат в блузке с глубоким вырезом». Она словно старалась побыстрее от него избавиться, а Леклер, естественно, замедлил шаг. Он заметил, как изменилась атмосфера в зале. Тут и там вокруг мониторов стояли группы аналитиков по три или четыре человека. Один обычно сидел и щелкал мышью, остальные смотрели из-за его плеча. Периодически кто-то показывал на какую-то колонку цифр. Теперь происходящее здесь напоминало не семинарию, а консилиум врачей возле постели тяжелобольного, симптомы болезни которого они не знают, как трактовать. На одном из больших телевизионных экранов показывали фотографии разбившегося самолета. Возле телевизора стоял мужчина в темном костюме и галстуке. Он посылал текстовое сообщение по телефону, и Леклеру потребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить, кто это. «Жену!» — пробормотал он себе под нос, а потом уже более громко, направляясь к нему. Марис, жену!» — тот оторвался от телефона, и Леклеру показалось, что его лицо напряглось, когда он увидел человека из своего прошлого. «Жан-Филипп!» — устало сказал он, и они пожали друг другу руки. «Марис жену!» «А ты набрал вес!» Леклер повернулся к ассистентке Квэри. «Прошу нас простить, мадемуазель, мы старые друзья. Ты меня не проводишь, Марис? Дай мне посмотреть на тебя, дружище. Вижу, ты стал процветающим гражданским человеком». Улыбка далась жену нелегко. «Не следует его беспокоить», — подумал Леклер. «А ты...» «Я слышал, ты вышел в отставку, Жан-Филипп». «В следующем году», — ответил Леклер. «Не могу дождаться. Скажи мне, что они тут делают?» Он обвел рукой операционный зал. «Предполагается, что ты это понимаешь. Я слишком стар, чтобы разобраться самостоятельно. Сам не знаю. Мне платят, чтобы я их охранял. Ну...» «У тебя не слишком хорошо получается!» — Леклер похлопал его по плечу и жену нахмурился. «Шучу! Но серьезно, что ты об этом скажешь? Немного странно. Такая серьезная система безопасности, и вдруг какой-то человек вошел в дом Хоффмана с улицы и напал на него. Интересно, это ты устанавливал ее?» Жену облизнул губы, прежде чем ответить, и Леклер подумал, что он пытается выиграть время». Так Марис вел себя и на бульваре Карла Фокта, когда пытался придумать очередное объяснение. Он не доверял жену еще в те времена, когда тот был новичком под его руководством. Леклер считал, что он способен на все. Не существовало принципа, который он не мог бы предать, сделки, которую отказался бы провернуть». Он на все был готов закрыть глаза, если получал хорошую сумму денег, и при этом ему не приходилось сильно нарушать закон. «Да, я ее устанавливал», — ответил жену. «И что? Тебе не нужно оправдываться. Я тебя не виню. Мы оба знаем, что можно поставить лучшую систему безопасности в мире, но если забыть ее включить, с этим ничего не поделаешь. Тот ты прав». «А теперь, если ты не против, я должен вернуться к работе. Ты же знаешь, это не общественное место, я не могу стоять и болтать с тобой». Они направились к выходу. «Ну а что представляет собой доктор Хоффман?» — спросил Леклер на правах старого приятеля. «Я совсем его не знаю». «Враги?» «Лучше спросить у него самого». «Значит, ты не знаешь, кто к нему плохо относится?» «Он никого не увольнял?» Жену даже не стал делать вид, что он задумался над вопросом Леклера. «Нет, надеюсь, ты сможешь насладиться пенсией, Жан-Филипп. Ты ее заслужил».